стратегически важный остров. Собственно говоря, на серьёзное сопротивление британцы не рассчитывали. После обычной артиллерийской подготовки десантные катера лихо заскользили по лечьным волнам и наткнулись на же сточённый огонь. Началась настоящая бойня. Большинство десантников пошли ко дну. Кое-кто повернул назад, и лишь немногие храбрецы всё-таки достигли острова, но больше о них никто не слышим. Командование подтянуло силы и начало правильный штурм. На остров были сброшены тонны бомб. Обстрел продолжался круглосуточно. По идее, через 5 дней на небольшом болотистом клочке суши не должно было остаться ничего живого. Однако, когда на шестой день незадолго до рассвета британцы вновь попытались атаковать остров, их встретило столь же ожесточённое сопротивление. Правда, на этот раз уже больше людей смогли добраться до острова и вступить в бой с противником. Бой жестокий и безрезультатный. Потому что уже к вечеру немногие уцелевшие вынуждены были возвратиться с острова. Один из них рассказывал. Цитата. Никогда раньше нам не приходилось встречаться с таким противником. Казалось, это были не люди, не дьяволы. Истощённые до предела зеленватыми или землистыми лицами, они тем не менее бились до последнего. У некоторых не было конечностей или зияли страшные надпах перевязанные раны. Казалось, это не останавливало их. Словно заговорённые, они шли на наши выстрелы. И лишь немногие падали замертво. Не хотел бы я во второй раз встретиться с таким ужасным врагом. Конец цитаты. Командование британской дивизии запросило подкрепление, но только через месяц жесточайших боёв удалось занять остров. Самое удивительное во всём этом, берега Рейна были давно и прочно заняты англичанами, и защитники острова не получали ни пополнения, ни боеприпасов. И тем не менее их силы казались казались только увеличивались. Очевидцы утверждали, что среди защитников острова были люди в британской форме. В конечном счёте командование запросило бомбардировщики, оснащённые мощными пятитонными бомбами. Удары этих громадин почти снесло с островов с поверхности реки. Высадившиеся там после этого десантники никакого сопротивления не встретили. Среди руин крепости валялось множество трупов, но практически все не выглядели так, словно эти люди погибли много месяцев назад. Ни одного живого защитника острова или, по крайней мере, погибшего недавно. Высадившиеся англичане обнаружили и огромный камень, о котором гласила легенда. Однако никакой пещеры они не нашли. Если вход в неё и существовал, то полностью был засыпан благодаря разрывам гигантских бомб. До сих пор неизвестно, что же именно происходило на острове Вустерейна. Тем более, что после строительства в 1953 году дамбы Сам остров окончательно скрылся под водой. Дно Великой реки надежно хранит свои тайны. Возможно ли это? Честно говоря, к этому времени я уже начал сомневаться в собственном психическом здоровье. Ну, не бред ли все это? Вызов древних демонов, вампиры и зомби на службе фюрера, предсказатели и магические артефакты. Ладно, если в это верили Гитлер и Гиммлер... В конце концов, это их личные проблемы, которые меня напрямую не касаются. Другой вопрос имеет ли смысл верить в этом нерациональному и здравомыслящему человеку. Чтобы ответить на него, я отправился, нет, не к психиатру, как вы могли бы подумать, а к моему знакомому Алику и Сидоросу. Алик принял меня в своём кабинете. Похоже, он только что пообедал, и его явно клонило ко сну. Но когда он узнал, зачем я пришёл, Всю его сонливость как рукой сняла. «Наука и паранормальное явление», – задумчиво произнес он, листая лежавшую перед ним книгу. «А почему бы и нет, собственно?» «Понимаешь, на свете есть вульгарные материалисты, которые считают, что все, что невозможно пощупать, не существует. Но воздух-то ты тоже не пощупаешь. И кванты, и радиоволны, и тем не менее они есть». Если что-то не вписывается в наши нынешние представления, то это не значит, что наука будущего не объявит его достоверным фактом. То есть ты считаешь, что демоны могут существовать, уточнил я. Что такое демон? ответила Алекс, взглянув мне в глаза. Мы этого не знаем. Может, сгусток энергии, а может, какое-то неизвестное поле. Может, наделённое разумом, а может и не наделённое, просто выполняющее какую-то сложную программу. На нашей планете есть силы, о которых мы не имеем ни малейшего представления. Но как древние люди могли ими пользоваться, если современная наука не в состоянии этого делать? Не забывай, Авик поднял указательный палец. На стороне